Часть 2. В Николо-Перервенском монастыре одиннадцать теней скользили по стенам переходов и лестничным подъемам, что вели в просторную общую трапезную. В ней было светло в этот час, и сторонний наблюдатель, окажись он здесь, мог бы различить, что тени отбрасывали одиннадцать высоких неторопливых старцев, безбородых, хоть и с длинными волосами. Сейчас у всех находящихся в чудовищном беспорядке. Вообще, все старцы чем-то неуловимо были похожи друг на друга. Не только белыми длинными одеждами, возможно, необычным выражением глаз, а, возможно, находясь с ними подольше, кто-то смог бы найти и побольше сходства. Но, как уже отмечалось, стороннего наблюдателя здесь не было, и даже, окажись он тут... То, что открылось бы взору, заставило его бежать отсюда как можно скорее. Старцы степенно расселись за полированным круглым столом, на котором ничего не стояло, и взялись за руки. Некоторое время ничего не происходило. Лишь седые волосы вроде бы и пришли в еще больший беспорядок. И полированная поверхность стола едва заметно тускло блеснула. Только волосы. Они зашевелились. Вот сейчас сторонний наблюдатель заинтересовался бы, а спустя еще несколько секунд к нему пришла бы мысль о скорейшем бегстве. На и прежде умиротворенных лицах старцев исчезло какое-либо выражение присутствия в этом месте, словно все одиннадцать стали восковыми куклами с широко раскрытыми ртами. А шевелящиеся волосы, которые вот вроде бы стали расти и сплетаться змеями в огромный овальный общий моток, устремились в их раскрытые рты. Все одиннадцать дернулись в конвульсиях, похожих на предсмертные, застыли, а из полированной поверхности стола стало изливаться нечто диковинное, лишь отдаленно напоминающее светящийся дым. И как только его первые всполохи языки коснулись старцев, силуэты тех стали тускнеть и исчезать. Общий моток седых волос пропитался этим дымом, и те засветились изнутри, рождая какое-то новое существо. Однако на стенах трапезной по-прежнему оставались тени одиннадцати фигур, восседающих за круглым столом, взявшись за руки. Пресловутый сторонний наблюдатель бежал бы отсюда со всех ног, потому что пространство вокруг Никола Перервенского монастыря, словно для защиты происходящего внутри, начало заполняться непереносимым страхом. Поэтому он бы не услышал, как звучит голос прежде молчаливых старцев. «Он идет! Он возвращается!» Светящийся дым стал темнеть, и внутри него с трудом угадывалось нечто овальное, похожее на огромный череп с чудовищно раскрытым просветом отверстия рта. «Он идет, и она идет, все ближе, но ее ждут». Темный дым начал таять. и вместе с ним тот чудовищный овал, что он скрывал. Но убив занедужившего, они создали гораздо более сложный лабиринт, и возвращение теперь только через пространство нашего брата. Иначе они разминутся, потеряются навсегда». Предстоит измениться. Исчез кошмарный череп, словно и не было его вовсе. И волосы вскоре покинут раскрытые рты старцев, и те, все одиннадцать, станут соответствовать своим теням. Пояс страха испарился вокруг Никола Перервенского монастыря, и теперь его чувствовали лишь застывшие в тревоге дикие животные. А под сводами трапезной таяли последние звуки Некогда общего голоса. Во тьме, где предстоит измениться, И где всегда стоит смерть. Старцы встрепенулись, Устремив молчаливые взгляды вверх, И до них почти неслышно донеслось. «И она идет все ближе, Но во тьме ее ждут».